Глава девятая. «Не сомневаюсь, вы захотите посмотреть записи». Гэмбл поднялся на ноги. «Сержант Рик вам их покажет». Он прекрасно знал, что когда рушится какое-то фундаментальное убеждение, человек не сразу в состоянии в это поверить. Некоторые вещи нужно увидеть. Суперинтендант вышел из комнаты. Рик пошел за ноутбуком. По залпам выпил остатки воды, холодной и покрытой слоем пыли. Ему было все равно, так у него пересохло в горле. Желудок крутило, нога дергалась. Все признаки того, что он нервничал. Это был какой-то бред. Элизабет Киттон убили, он был в этом уверен. Или все-таки не совсем. Он был уверен, он это точно знал. Но знал и то, какую сильную неприязнь сразу же ощутил к Джараду Китону. С первого взгляда он почувствовал какой-то лживый и склонный к манипуляциям человек. И еще он знал, что если ждешь обмана, начинаешь видеть его повсюду. Неужели так и получилось? Может быть, отвращение к Китану показало ему то, чего не было на самом деле? Заставила иначе интерпретировать доказательства, выстроить схему, которая учитывала лишь факты, подтверждающие его отвращение и отбрасывающие все остальное. Он не думал, что с ним такое произойдет, но в том-то и дело. Никто никогда не считает себя склонным к предвзятости, потому-то и не боится споткнуться об этот главный камень преткновения нашего рассудка». Тот факт, что Китон не смог избавиться от тела Элизабет, всегда беспокоил По. В конце концов он сказал себе, что Китон просто слишком умен и спрятал труп чересчур надежно, чтобы они могли его найти, но однажды его где-нибудь да обнаружат. В таких ситуациях, как эта, закон допускал осуждение за убийство, даже если тело не найдено. Мысли По метались». Он был хорошим полицейским, но не гением. «Если его ошибка будет доказана», — думал он, «значит, именно он и виноват в том, что Элизабет Китон довелось пережить шесть лет ада, а Джареду Китону не намного более приятные шесть лет». «Можно ли исправить такой поступок? Можно ли вымолить за него прощение?» Риг вернулся с ноутбуком, положил его перед По и открыл. Нужная вкладка уже была выведена на экран. «Смотрите допросы в хронологическом порядке. Первый файл — запись на камеру наблюдения из библиотеки Олстона. Вы своими глазами увидите, как она себя вела при первом контакте». Пони стал спорить. «Если я ошибся, Риг, я так и скажу. Я не стану оправдываться». Риг вышел из зала, ничего не ответив. Видео из библиотеки мало что показало. Хорошее изображение, но без звука. Девушка вошла в библиотеку, помялась, будто набираясь смелости, а потом приблизилась к столу, где сидел скучающий полицейский в униформе. По вынужден был отдать должное. Она действительно была похожа на Элизабет Китон. Жутко худая и столь же жутко грязная, но сходство все равно поражало воображение. Сев, она что-то сказала. Видимо, назвала свое имя, поскольку полицейский отреагировал немедленно. Он потянулся к рации, что-то в нее произнес, после чего обогнул стол и стал утешать посетительницу. Что-то кому-то крикнул, и пару минут спустя женщина средних лет принесла чашку чая и тарелку с печеньем. Полицейский дал ей знак оставить их наедине. Девушка не притронулась ни к чашке, ни к тарелке. В следующие полчаса не происходило ничего, но у По не было соблазна перемотать вперед. Полицейский и девушка молчали. По просмотрел записи, которые сделал констебль Олсоп. Он был сильно взволнован и торопился, но постарался дать представление о том, что произошло. Девушка назвалась «Элизабет Киттон», И с этого момента он начал относиться к ней как к потерпевшей. Позвонил сержанту, и тот велел не отходить от Элизабет, не приставать с расспросами, но записывать все, что она скажет, и ждать помощи. Помощь прибыла в лице двух детективов. Одним из них оказался Риг. Неудивительно, что он был так зол. Его с самого начала в это втянули. Какое-то время Риг и другой детектив посидели с Элизабет а потом вывели ее из библиотеки. По открыл другой файл под названием «Полицейские допросы». Здесь было три видео. Видеоштамп указывал, что допросы проходили в полицейском участке Пенрита. Качество было хорошее, допустимое в суде. И По уселся наблюдать, как разворачивается история. На первом допросе девушка была в той же одежде, в которой пришла в библиотеку Олстона. По был удивлен, что ей не выдали одноразовую защитную одежду, хотя, если ей были неприятны прикосновения, раздеться перед незнакомцем для нее, наверное, было бы еще труднее. Несмотря на летнюю жару, ее шерстяная шапка была туго натянута на голову. Она прижала подбородок к груди, обеими руками обвела туловище. Вид у нее был испуганный. Риг, несмотря на всю свою прежнюю резкость, знал, что делал. Он был чуток, но сосредоточен. Когда девушка отклонилась от темы, он мягко, но настойчиво вернул разговор в нужное ему русло. За час он получил ответы на общие вопросы. Подробности были в следующем. Первый допрос всегда касался самого основного. Девушка описала ночь, когда ее похитили. Преступник вошел на кухню из ресторана. Она удивилась, но не испугалась. У них бывали случаи, когда посетитель, перебрав с вином, засыпал в туалете и потом не понимал, где находится. После недолгой борьбы он связал ее веревкой для мяса. И дальше все было так, как описал Риг. Мужчина набрал в сотейник немного ее крови, разлил по всей комнате и как следует протер. После чего отвел ее к фургону, и затолкал в кузов. Что-то приложил к ее лицу, и она очнулась в подземном помещении, кажется, подвале, но не была в этом уверена. Этот разговор подорвал силы девушки, и Риг справедливо настоял на том, чтобы все сделали перерыв. Камеру выключать не стали, и По продолжал смотреть. Ему хотелось увидеть все. Девушка сидела, глядя в пространство почти 20 минут. И не шевелилась. В конце концов, допрос возобновился. Теперь вопросы Ригга касались похитителя. «Кажется», — сказала девушка, — «он раньше не обедал в сливе и терне». Она дала описание, по которому позже должны были составить фоторобот, а потом описала следующие шесть лет. Конечно, они были просто чудовищны. В первое утро в плену она проснулась, охваченная непонятным смутным желанием. Когда вошел посетитель и внес еду и шприц с иглой, она потянулась к шприцу, инстинктивно чувствуя, что ей нужно именно это. Вот как ее подсадили на наркотики. Вот как он ее контролировал. Вот как добивался всего, чего хотел. «Сделай, что я тебе говорю, и получишь шприц». «Брось мне вызов, и ничего не получишь». На этом моменте она расплакалась. Допрос приостановили и вызвали судмедэксперта. По верился с материалами дела. Ее звали Фелисити Джейкман, и она была на дежурстве, когда девушка прибыла в полицейский участок Пенрита. На вид Джейкман было около сорока, и у нее был серьезный и обеспокоенный вид, свойственный всем врачам. Она проверила жизненно важные показатели девушки – пульс, артериальное давление и температуру – и объявила допрос оконченным, сказав, что отправляет девушку в больницу для полного медицинского обследования. Рик согласился. Он смотрел в камеру, и его нервозность была ощутимой. Казалось очевидным, что он поверил ее истории. И По, честно говоря, тоже. Следующее видео было записано тем же вечером, но позже. Допрос тоже вел Риг. Судмедэксперты не присутствовали, но девушки напомнили, что в случае необходимости они всегда могут подъехать. Для видео Риг объяснил, что девушка так и не посетила больницу. Она отказалась покинуть полицейский участок, поскольку еще не чувствовала себя в безопасности. В качестве компромисса судмедэксперты осмотрели девушку на месте. Она продолжила свой рассказ. Шесть лет ее заключения были описаны ровным безжизненным тоном. Слушать было тяжело. Когда она закончила, Рик благоразумно сделал еще один перерыв. После этого она рассказала, как ей удалось сбежать. Эта история вызвала больше вопросов, чем ответов. Визиты похитителя по необъяснимым причинам прекратились, и через четыре дня, когда тяга к наркотикам вынудила ее действовать, она, наконец, выломала дверь и сбежала. Она была в пустом доме посреди какой-то холмистой местности. Она шла всю ночь, держась подальше от дорог, на случай, если похититель вернется и будет искать ее. Как ей показалось, она прошла больше 15 километров, прежде чем, наконец, рассвело, и она поняла, где находится. Она увидела указатели на деревню Олстон и вспомнила, что приезжала туда в детстве, и запомнила полицейский участок. Когда она спросила, как туда пройти, ей рассказали, что он закрылся много лет назад, но ей повезло, была четвертая среда месяца. Риг отвел ее в сторону и спросил, что, по ее мнению, случилось с ее похитителем. Она понятия не имела. «Как вы думаете, он мог умереть?» Она так не думала. Он был не стар и, судя по его сексуальным аппетитам, вполне здоров. Риг наклонился и что-то прошептал женщине-сержанту. Так кивнула и вышла из комнаты. Сверившись с записями, По выяснил, что именно сказал Риг. Он выдвинул идею, что мужчине было предъявлено обвинение в чем-то достаточно серьезном, Чтобы его можно было поместить под стражу Направление расследования, которое он предложил Заключалось в том, чтобы проверить все дома и места встреч всех жителей района Которые за последнюю неделю были помещены под стражу Или приговорены к заключению Похмыкнул Так бы он и сам поступил Он досмотрел видео до конца, но уже ради приличия Потом решил сделать перерыв и размять ноги Дошел до столовой У него был пропуск, но код ему не сообщили. Пришлось показать его двум хихикающим полицейским, и его впустили. В столовой он купил себе сухой сэндвич с тунцом, в торговом автомате банку колы и пачку чипсов. Во время перекуса он размышлял над увиденным. В общем-то, решил По, пока ничего вопиющего ему не сообщили. Девушка похожа на Элизабет Китон. Ну и что, многие девушки похожи. Ему еще предстояло посмотреть последнее видео, то, где Риг, вне всякого сомнения, мягко выяснял бы, что она и есть Элизабет Китон, но на самом деле значение имело только одно – соответствует ли ДНК, правильно ли обращались с образцами крови. Гэмбл сказал, что цепочка сохранности, согласно доказательствам, представленным в суде, очевидно, как и доказательствам, собранным на месте преступления – Была безупречна и не оставляла никаких возможностей для изменения Но По нужно было убедиться самому Первая часть цепочки поставок всегда была самой слабой Именно здесь были задействованы люди, наименее знакомые с процессом Когда По вернулся, Риг его уже ждал «Ну что, есть мысли?» Казалось, он был раздражен уже чуть меньше «Пока слишком рано» Ответил По, снова усаживаясь перед ноутбуком. «Я не помню, чтобы Элизабет Киттон была такой худой и бледной, но если ее держали в подвале столько лет...» Риг не стал комментировать. По включил видео. Как он и ожидал, Риг продолжал расспрашивать девушку. Извинился, что вынужден ее мучить. Сказал, что очень ей сочувствует, но в ее убийстве обвинили ее отца. И чтобы комиссия по рассмотрению уголовных дел, организация, которая расследует судебные ошибки, могла передать его дело в апелляционный суд, ее личность должна быть полностью доказана». Девушка кивнула. Она не выглядела обеспокоенной и не питала иллюзий, что ее отца освободят, даже если она не сделает того, о чем ее просят. Она как можно подробнее описала свою прежнюю жизнь, друзей, увлечения, Работу в Сливе и Терне. Поделилась историями о жизни ресторана, о его персонале. Рассказала, как ее воспитывал знаменитый отец, и каково было расти без матери, когда та погибла в автокатастрофе. Это было убедительно. Многое из того, о чем она говорила, не мог бы узнать никто другой, и Риг это подтвердил. Либо она говорила правду, либо была очень хорошо проинформирована. Пока она тоненьким голосом вела рассказ, все больше завораживающий аудиторию, По чувствовал себя все неувереннее. Он всегда гордился своей способностью распознать лжеца, но не в ее случае. В ее случае он видел только жертву, а потом речь наконец зашла о крови. Не косвенных доказательствах, не подтверждающих доказательствах, а окончательных доказательствах.